Глава 18. По дороге в Лейквью Грэм предусмотрительно расплачивался наличными. В мотеле он подключился к бесплатному Wi-Fi и из планшета Элайза собрал информацию про Эмили, детектива Леллера, безмозглого адвоката, обвинителя и судью, который вынес приговор. Все они, каждый в своей степени, сыграли роль в том, чтобы испортить ему жизнь, унизили и растоптали. Грэм в отместку уничтожит их всех до одного. Судья, к сожалению, умер шесть лет назад. Грэму оставалось лишь тешить себя мыслями о том, что тот корчится в аду. Прокурор вышел на пенсию и переехал на Соломоновые острова. Ну ладно, подождёт своей очереди. Адвокат все еще жил в Эшвиле. Значит, с него и начнем. Грэм знал, Элеза когда-то рассказывала, что невестка умудрилась выскочить замуж за следователя, который стал начальником полиции. У них двое сыновей. Сидя в номере перед включённым телевизором, на тот случай, если на экране появится его лицо, Грэм в красках представлял, как будет над ними издеваться, например, спалит их древнюю хибару вместе со всеми обитателями. Потом вспомнился Дэйв Картер. Скотина, сосед. О, да, он тоже сыграл свою роль. Настанет и его очередь платить по счетам. Аккуратными печатными буквами Грэм внёс имя Дэйва Картера в блокнот, который купил в Walmart. Ему можно подстроить аварию, например, подрезать тормоза на машине. Надо поискать, как это делается. В интернете много полезной информации. И наконец, самое главное. Отродье, предавшее родного отца, отца, давшего им крышу над головой, одежду и пищу, отца, подарившего им жизнь и способного отнять ее собственными руками. Грэм снова и снова перечитывал список скрупулезно записывал все, что помнил или сумел выяснить про каждого из обидчиков, подробно, строчка за строчкой, он излагал претензии, которые к ним накопились. Перед сном он сделал 50 отжиманий, сотню скручиваний, выпадов и приседаний. Эту процедуру он повторял каждое утро, мысленно проговаривая обиды, чтобы разогнать кровь. Ночью ему приснилось, что он снова в операционной, творит чудеса почище бога, и будто Господь вершит суд на всеми, кто его предал. Проснувшись, Грэм не стал бриться. Он не брился последние три дня. Щетина скрывала контуры лица. Волосы причесал со специальным средством, чтобы прятать седину. Надо будет отрастить их подлиннее. Вместе с блокнотом он купил кепку, солнцезащитные очки, дешевые теннисные туфли, пару джинсов и несколько футболок. В тюрьме Грэм многому научился. В первую очередь сливаться с окружением и не привлекать лишнего внимания, а еще менять на машине номерные знаки, что успел проделать уже дважды. По дороге в Лейквью его трясло от волнения и тревоги. Там многое изменилось: появились светофоры, которых прежде не было, открылись новые магазины и рестораны. Это бесило и сбивало с толку пришлось ехать на обочину, перевести дух и унять приступ панической атаки. Он узнал его как врач. На лбу выступил пот, сердце заколотилось. Перед глазами поплыло, порой раздваиваясь, однако все улеглось. Стоило заметить Зейна, вышагивающего по Main стрит с таким видом, будто он здесь хозяин. Тот, словно педик отрастил волосы, раздался в плечах и прибавил в росте, но Грэм с первого взгляда узнал подонка сына Ему потребовалось неимоверное усилие воли, чтобы не выскочить из машины и не забить гаденыша до смерти, как он того заслужил. Не сейчас. Надо дождаться удобного момента. Грэм смотрел, как Зэн поднимается по ступенькам и входит в здание. Подумал, не зайти ли следом? Вдруг это и есть удобный случай. Однако увидел движение за окном. Там стояла женщина, смутно знакомая. Зэн подошел к ней открыл адвокатскую контору, значит. Сопляк считал себя большой шишкой, но Грэм знал правду. Зинс слабак, не сумел прижиться в роли, поджал хвост и с позором вернулся в Лейквью. Теперь этого предателя ждало справедливое возмездие. Успокоившись, Грэм поехал на Лейквью тиарс. Там тоже многое изменилось. Построили игровую площадку для детей, неспособных усидеть дома, где им самое место. Мылёзка каталась на качелях, горках и велосипедах, причём многие без присмотра родителей, мелкие ублюдки. Грэм подъехал к своему дому, теперь не самому большому, потому что некоторые соседи-выскочки в пристроили гаражи и террасы. Он остановился посмотреть на дом внимательнее. Свой дом незнакомцы в нём живущие не более чем наглые захватчики. Когда-то в прежние времена их выгнали бы одним щелчком пальцев. Теперь преступником считался Грэм. Он подумал, не забраться ли в дом, не посмотреть, что эти узурпаторы сделали с ним внутри. Их иминанн тоже добавил в список. Пока Грэм размышлял, как лучше поступить с захватчиками, из дома вышла женщина и направилась к пикапу. Одета она была как мужчина, с короткой, опять-таки мужской стрижкой. Видимо, лесбиянка. Какая мерзость! Надо выгнать её из дома, вытащить прямиком за короткие лохмы. Однако, когда женщина посмотрела в его сторону, нервы сдали. Грем затрясло. Он включил зажигание, и торопливо уехал. Ещё не время, и это не нервы, просто сила воли. Он заперся в номере и налил скотча, чтобы прийти в себя. Немного, на самое дно. Напиваться не стоит, впереди немало дел. Грэм сел с планшетом и достал список имён и принялся искать их аккаунты в социальных сетях. Нашёлся сайт адвокатской конторы Зейна, потом скрипучих развал у внимательно изучил фотографии Кипя от злости. У Оймели была официальная страничка в Фейсбуке, но личную она держала в тайне. Грэм многому научился в тюрьме, однако ломать аккаунты не умел. У её отпрысков тоже не нашлось открытых страниц, как и у Бритты или Зейна. Правда, Грэм всё-таки нашёл то, что хотел, благодаря тупой мамаше Элайзы, целый архив фотографий и семейных новостей, выставленных на всеобщее обозрение. Старая сплетница вывалила в интернет все, что ему требовалось. Например, снимок с подписью: "Первый пикник в новом доме Зейна", а еще снимки с мелкими отродьями Эмили, внуки перед домом Зейна и длинный тошнотворный рассказ о том, как Гейбу нравится ландшафтный дизайн и как он с удовольствием работает летом. Грэм перечитал каждое слово из нелепого потока сознания, фиксируя в памяти детали. Мало ли где пригодится. Рассмотрел он и сам дом, Грэм уже видел эту несуразную громадину на вершине холма, когда ехал вокруг озера. Так он узнал, где можно гарантированно застать Зейна одного. Зейн резко проснулся от того, что зажглись огни сигнализации. Когда он вставал, Дарби даже не шелохнулась. По опыту он знал, эта женщина может спать хоть под артиллерийским обстрелом, пока не сработает её собственный внутренний будильник. Выходя из комнаты, Зейн подхватил брюки и надел их. В конце подъездной дороги заметил красный отблеск фар. Видимо, кто-то ошибся поворотом, а датчики движения среагировали и зажгли свет. Успокоившись, он вернулся в постель, где Дарби спала, будто убитая. Ей как нельзя лучше подходило это определение. Стоило девушке закрыть глаза, она не издавала ни звука и не двигалась. Зейн снова заснул, но лишь за тем, чтобы через час подскочить от звонка телефона. Сердце ёкнуло. Звонок в четыре утра всегда сулит неприятности, особенно когда высвечивается номер охранной службы. Зейн Вокер. Спящая красавица рядом даже не шелохнулась. Он всё-таки вышел из спальни, чтобы спокойно обсудить попытку взлома его конторы. Зейна заверили, что в полицию сообщили. Он вернулся в комнату и включил ночник. Опять зазвонил телефон. Зейн, это Сайлас. Я только что говорил с охраной. Да, кто-то кинул камень тебе в окно. Слушай, у нас за ночь уже три подобных вызова. Дети, наверное, шалят. «Мерзавцы». Я смотрел окно, других повреждений не видно. Ты, конечно, приезжай, правда, можешь не торопиться. Внутри никого нет. Камень, как вижу, валяется на полу а двери, по-прежнему заперты. Ладно, я еду, только сперва успокоюсь. Не спеши. Мы здесь. Заи надеялся, Достал из сейфа документы на страховку, спустился, сварил себе кофе, потом налил еще одну чашку переслащенного молока, подкрашенного кофейным и отнес обе кружки в спальню. Можно было просто оставить записку, но какой смысл? Дарби все равно откроет глаза через 20 минут. Однако, как ни странно, тасоном моргала ресницами. Кофе? Значит, запах кофе все таки способен вывести тебя из комы в отличие от звонков и яркого света? Кто ты, черт возьми, такая? "Мм, кофе", повторила Дарби и взяла протянутую чашку. "Кто звонил? В конторе разбили окно. Что? Да ладно". Взгляд у неё прояснился. "Господи, Зейн. Видимо, кто-то в городе надрался и пошёл буянить. Я съезжу, посмотрю. Я с тобой". Она откинула с лица чёлку. "Буду готова через две минуты". "Не стоит", Сайлас сказал "что скорее всего детки шалят. Я разберусь и потом позавтракаю в городе". "Ладно. Жаль. Так неприятно". Ага, не то слово. Зейн наклонился и поцеловал её. До встречи. Напиши потом, попросила Дарби. Сообщи, когда будут новости. Конечно. Половину кружки она выпила прямо в постели. Дала себе небольшую поблажку, пока просыпался мозг. Весёлая будет утречка, угрюмо подумала она. Вандализм в глазах Дарби выглядел занятием крайне бессмысленным. Если подписи на стенах ещё можно счесть проявлением городского искусства, то разбитые окна в эту категорию никак не вписываются. Какую радость или азарт может доставить уничтожение чужого имущества? Она встала и, поскольку вечером уже принимала душ вместе с Зейном, умылась и натянула рабочую одежду, допила кофе и проверила прогноз погоды. Можно с утра пораньше заняться водопадом. Спускаясь по лестнице, Дарби включила в доме свет, запустила кофемашину и ещё раз проверила прогноз погоды с планшета на кухне. Жара, высокая влажность, днём или вечером возможна гроза. Всё как обычно. Позёвывая, Дарби насыпала хлопья и достала чернику, которую припослас с вечера, когда она допивала вторую чашку кофе, сработала сигнализация. Неужто опять олень? Дарби регулярно распыляла самодельные отпугиватели и заставляла Зейна и парней из своей команды изредка мачиться в кусты, что, по её мнению, отгоняло живность. Ещё она высадила самые устойчивые коленям растения, но так и не смогла избавиться от наглых оленей. Дарби отключила сигнализацию и распахнула двери с твёрдым намерением изгнать незваного гостя. Что-то врезалось в неё, толкая в сторону. Девушку отбросила назад. Она ударилась о стол и свалилась на пол. Нюшта ей попался бешеная лень, но потом она разглядела мужчину. О, Зэн, видимо, нашёл себе шлюшку, причём похожую на парня, как раз в его духе. Гость прикрыл за собой дверь. Видел твой пикап на улице, обрадовался, что есть кому впустить меня в дом. Спасибо. Мужчина шагнул к ней, сжимая кулаки. А теперь лежи на месте и не вздумай пикнуть. Ага, так она и послушалась. Дарби вскочила, развернулась и силой пнула в живот. Мужчина, споткнувшись, попятился. Инстинкт то гнали её на улицу. Можно спрятаться в лесу, там он её не найдёт. Но как тогда предупредить Зейна, ведь телефон остался наверху на зарядке. Дарби развернулась и встала в боевую стойку. Пусть только попробует её тронуть. Взломщик, сверкнув глазами, кинулся к ней. Ловкий мужик. Успела подумать Дарби и ушла в бок, отчего он пролетел мимо. Ногой она ударила его по почкам. Он накренился и упал на колени. Лучше лежи. Мужчина замахнулся. Она отразила удар предплечьем, руку прострелила до самого плеча, пригнулась и тыльной стороной ладони вмазала ему по лицу. Громко хрустнула, нос не выдержал удара. Взломщик кинулся к ней, задев ноющее плечо. Кулаком нападавший метил в голову. Дарби отбила руку и ударила в ответ, попав по зубам. Когда он отшатнулся, она ботинком дважды со всей силы вмазала ему по промежности. Мужчина упал, съежившись в комок. Тогда она побежала. Зин стоял у себя в кабинете, сунув руки в карманы, и мысленно твердя, что ничего страшного не произошло. Это просто стекло, его легко заменить. Вдобавок есть страховка. Однако его злил и волновал тот факт, что кто-то намеренно причинил ему ущерб. Единственный с кем у меня был конфликт в последние дни это Клинт Дрейпер. Сообщил он Сайлосу. "Его зять все еще в згерошенной отосна с щетиной на скуластом лице?" Кивнул. "Знаю, мы поговорим с ним, но, как я уже сказал, за ночь было три подобных вызова, и причем окна разбивали одно за другим с интервалом в 15 минут. Все на Main стрит Не уверен, лучше проверить. На дежурстве была Дженни, она вызвала меня, когда пострадал твой офис. Первые два вызова обработала сама, потом решила, что лучше посмотреть мне. Я приехал буквально через две минуты. Честно говоря, думаю, надо доложить шефу. Сайлас скачал головой, глядя на валявшиеся камни осколки стекла. Прежде с вандализмом мы не сталкивались. Обычно сносят почтовые ящики вдоль дороги у озера, да дети изредка залезают в чужие дома или вскрывают машину. Ну и прочее в том же духе. Что ж, если поймаете преступника, ему понадобится адвокат, ко мне можете не обращаться. Естественно. У Сайлоса Усайласа ажилорация. Погоди. Он отошел в сторону и сказал в трубку пару фраз. Шеф едет, просил тебя дождаться, хочет поговорить. Сайлас неплохо владел собой, но Зейн заметил мелькнувшую у него на лице тревогу. Что-то случилось? Он звонил в Роли, хотел убедиться, что Грамбигило на месте. С какой стати другой камень бросили в окно Дэиву Картеру и в твой старый дом на Лейквью Террас? Связь видно Зейн, поэтому надо проверить. Какого чёрта? Дарби. Зейна пробрала дрожью. Она у меня дома одна». Он выскочил из офиса прежде, чем Сайлос успел его остановить, и прыгнул в машину в тот самый момент, когда подъехал Ли. "Садись", велял тот Сайлосу. "У нас звонок в службу спасения из дома Зейна. Там Дарби, знаю, это она звонила". Зейн разогнал Porsche до сотни километров в час, нарушая все мыслимые правила. Он тыкал в кнопку громкой связи, пытаясь позвонить Дарби и велеть ей спрятаться. Телефон вдруг ожил. Дарби, срочно найди безопасное место и запрись. Кажется, в дом хотят проникнуть. Он уже был здесь. Всё нормально, я вызвала полицию. Сейчас буду. Всё хорошо, я цела. Я я вижу тебя. Тормози. Господи, только машину не разбей. Всё хорошо. Зейну увидел её в свете сигнальных ламп. Дарби сидела на ступеньках крыльца, такая белая, что кровь у неё на лице казалась ярче обычного. Дарби хотела встать, но Зейн прикрикнул, и она, пошатнувшись, села обратно. Он сам поднял её на ноги. Где болит? Что он с тобой сделал? Куда ушёл? Я цела. На меня напали, я отбилась. Никуда он не ушёл. Он в доме. Зейн буквально окаменел. Полиция уже едет. Слышишь сирены? Сиди здесь. Жди. Слышишь? Никуда не ходи. Он пошёл к дому, готовый голыми руками разорвать человека, посмевшего тронуть дорогую ему девушку и обнаружил доктора Грэма Бигеллао на полу, без сознания и связанного по рукам и ногам автомобильным тросом. Больше ничего не нашлось. выдавила Дарби, стоящая в дверном проеме. Это ты сделала? Кажется, меня тошнит. Она, спотыкаясь, вышла на улицу. Зэн кинулся к ней, подхватил и снова усадил. Опусти голову, дыши медленно, не спеша. Давай, милая. Они дождались Ли с Сайлосом, Те выскочили из машины. Грэм в доме, сопротивляться не будет. Дарби его связала. Она ранена? Скорая нужна? Кажется, нет. Зейн медленными движениями гладил её по спине. Просто испугалась. Если надо в больницу, я её отвезу. С Грэмом разбирайтесь сами. Я в порядке, сообщила Дарби, но голову поднимать не спешила. Сайлас вскоре вернулся и присел перед ней на корточках. Он заговорил тем же мягким тоном, каким обычно обращался к дочери. Солнышко, ты что, связала этого ублюдка автотросом? Больше под рукой ничего не было. Давай зайдём в дом, усадим тебя на стулу и напоим холодной водой. Если не хочешь в больницу, я позвоню до его картеру. Он приедет осмотрит тебя. Давай, вместо неё сказал Заин. Надо было самому сообразить. Я цела, начала Дарби, но Зейн, не слушая, взял её на руки. И идти могу сама. Нет, сказал он и занёс её в дом. Зен прошёл мимо Грэма, которому меняли трос на наручники, и усадил Дарби на диван в гостиной. "Сиди. Я что, хрустальная? Прекрати". Он вернулся на кухню, принёс бутылку воды, потом сходил снова, чтобы смочить полотенце и принялся осторожно вытирать кровь с лица Дарби. "Слава богу, не твоя", пробормотал он и поцеловал её в щеку. "Это его. Я сломала ему нос, Отомстила за тебя". Зен схватил её за руку и прижал к губам, надолго застыв. Потом заглянул ей в глаза. Даже не знаю, что сказать. Что я молодец? Господи, дарби. Выпей, она протянула ему бутылку. Кажется, тебе тоже надо успокоиться. Давай посидим, возьмём себя в руки. Лей так и застал их, сидящими бок о бок и передающими друг другу бутылку с водой. «Дэйв с Джимом уже едут. Сайлас присматривает за Бигелоу. Сейчас другие наши ребята тоже подтянутся. Ему надо в больницу, так что забираем солнышко. Ты ранена? Нет. У тебя на рубашке кровь. Это не моя. Я сломала ему нос и пару раз дала пару жа и по яйцам тоже. У меня, у меня чёрный пояс. Я занималась кунг-фу. Выдохнув, Ли сел рядом. "Успокоилась? Можешь рассказать, что произошло?" Ага, просто нервы сдали. Никогда не дралась по-настоящему. Всё-таки на соревнованиях по-другому. Я была здесь, внизу, на кухне. Включилась сигнализация. Решила, пришёл олень. Я использую разные отпугиватели, но они не всегда срабатывают. Поэтому выключила сигнализацию и открыла дверь, хотела прогнать. Я даже не заметила, откуда взялся этот тип. Он оттолкнул меня, и тем самым совершил ошибку. Почему? Если бы ударил сразу, то, наверное, я бы отключилась. Однако он просто ворвался в дом, отбросил меня в сторону, и я упала. Растерялась, конечно, но смогла собраться. Кажется, видел его вчера возле дома Лэдбекеров. На машине? Заметила? Какой? Чёрный, четырёхдверный седан. Я не очень хорошо разбираюсь в марках. Модель не скажу, но явно дорогая. На вид новая, хотя не гарантирую. Ладно, он сбил тебя с ног, что потом? Назвал меня шлюхой, зачем-то сказал, что видел мой пикап возле дома. В три часа утра сработала сигнализация, добавил Зейн, когда я встал, то заметил отъезжающую машину. Скорее всего, Грэм приезжал. Потом понял, что я не один. Если он видел меня с пикапом возле Лэдбекеров, то, наверное, догадался, что к чему. Дальше он сказал, что я должна была открыть ему дверь, пока Зейн нет дома. Окно в офисе, кстати, тоже он разбил, зашипев с досады. Дарби закрыла лицо ладонью. Получается, я сыграла ему на руку. Но зато ему досталось, правда. Он велел сидеть тихо, хотел меня ударить. Я увернулась. Удивился и даже обрадовался, что ему готовы дать отпор. Он еще не знал, что ему отобьёт яйца. У Дарби потекли слезы, и она прижала к глазам пальцы. Простите. Ничего страшного, заверил Ли. Потом продолжим. Нет, нет, все нормально. Знаете, он даже драться не умеет, только махать кулаками. Я ударила его. Он не успокоился. Ударила второй раз. Хотела бежать в лес, потом поняла, что у меня нет телефона и взломщик успеет скрыться, а я не смогу предупредить Зейна и вызвать полицию, поэтому решила доделать начатое. Дарби замолчала, смахнула слезы и выпила немного воды. Он встал, я окончательно его вырубила, сбегала к пикапу, нашла только трос, чтобы его связать. Вдруг он начнётся, пока буду звать на помощь. Вот и все, наверное. Дарби попыталась подняться, но зайн не пустил. Я хочу колу. Принесу. Сиди. Когда он прошёл на кухню, туда как раз заходил Дэйв и его напарник, Джим. Грэм сидел со скованными за спиной руками, весь в синяках и крови. Давно не виделись. Дэйв насмешливо ухмыльнулся. Рад видеть тебя в недобром здравии. Джим, забирай, я займусь нашей героиней. Он отвернулся, на секунду поймав взгляд Зейна, подошёл к Дарби и присел перед ней на корточках, улыбнувшись. Как дела, чемпионка? Жить буду. Это мне решать. Голова кружится? тошнит? Нет, сперва было немного, но я просто перенервничала. Дэйв открыл чемоданчик и достал тонометр. У тебя костяшки на руке сбиты, на плече синяки. Отразило удар. Он сильный. Этот тип обожает бить в живот. Не успел. Он только один раз защиту пробил, больше от неожиданности, наверное, попал в плечо. Оно теперь немного ноет. Я, кажется, слегка растеряла навыки. Да уж, заметил ли? Хотел бы я увидеть что ты творишь на пике формы. Не то слово, согласился Дэйв. Ну-ка, покажи плечо. Дарби принялась расстёгивать рубашку. Лив стала отворачиваясь. На мне спортивный бюстгальтер, не волнуйтесь. Рука не слушалась, но Дарби стиснув зубы, сняла рубашку. Повернула голову и впервые сама увидела плечо. Вот чёрт, всё-таки он меня достал. У неё спина в синяках и царапинах. Голос Зейна звучал убийственно спокойно, хотя в венах закипала кровь. Почти не чувствую ничего страшного. В подтверждение Дарби подняла локоть, потом всю руку и повертела плечом взад-вперед. Ни переломов, ни вывихов, суставы на месте. Я уверена, всё нормально. Пара таблеток и пройдёт. После визита в больницу, строго сказал Ли. Я не, я её отвезу, перебил Зейн. Если тебя свидетельствует врач, то Бегило добавят новые обвинения из-за побоев. Заметил ли? Это всем пойдёт на пользу. Тогда ладно. Но мне надо дать распоряжение ребятам. Они, наверное, уже приехали и гадают, что здесь творится. Только быстро. Дэйв и посоветоваться с Джимом. Келлеру кто-то позвонил, а Зэйн достал из морозилки пакет замороженного горошка. Это не для еды, сказал он, протягивая Дарби банку колы и прикладывая холодный компресс к плечу. Держу на всякий случай. Ага, я тоже. Заедно у меня просто синяки и царапины. Знаю. Он пригладил ей волосы, но ты поедешь в больницу. Бегилоу мы забираем в Вэшвел, подошёл Дэйв. Наша чемпионка здорово его отделала, сломала носы, подбила оба глаза. Зубы шатаются, челюсть, скорее всего, перебита. Яйца так и вовсе всех цветов радуги. Ли отправит с нами двух полицейских. Ты тоже езжай. Дэйв погладил Дарби по щеке и поцеловал в лоб. В больницу мы сообщили, там ждут. Он подошёл к Зейну и похлопал по плечу. Не переживай, он никуда от нас не денется. Когда Дарби встала, то была вынуждена признать, пусть и не вслух, что плечо болит сильнее, чем она думала. Мне нужна чистая рубашка, и надо поговорить с ребятами. Я принесу. Мне самой нужно больше двигаться, иначе мышцы закостенеют. Зейн держался из последних сил. Дай проявить о тебе заботу. Ты уже проявил заботу, когда прилетел со скоростью света. уж поверь, это важно. Ну ладно, если хочешь, можешь принести рубашку, а потом отвезти меня в больницу. Только сперва я поговорю с ребятами. Зейн к ним подошёл ли? На минутку. Что такое? Зейн понял, что его ждут плохие новости. Дарби отошла на шаг. Я пойду. Нет. Зейн подмал её за руку и притянул обратно. Что случилось? Звонили из Роли. Местная полиция получила доступ к жилью Бигелоу. Зейн, Элайза мертва уже несколько дней. Ей проведут вскрытие, и определят причину смерти. Дарби подошла ближе и стиснула Зейну пальцы. Я, наверное, должен что-то испытывать? Не знаю. Пока ничего. Может, потом? Ни о чём не волнуйся, я сам разберусь. Эмили и бабушка с дедушкой, я разберусь. Позаботься о своей девушке, а эти проблемы оставь мне. Лей положила Зайну руку на плечо. Я всё решу. Онемевший, отупевший, Заин стоял на месте. Как узнаешь подробности, сообщи. Обязательно. Дарби, когда тебя осмотрит врач, ты будешь мне нужна. Скажи, пусть сделают снимки твоих ушибов. Конечно. Хорошо. Пойду, принесу ей чистую рубашку. Лей кивнул, вытаскивая телефон. Дарби, позволь Зайну о тебе позаботиться, ему это надо. Она видела, как погасли у него глаза и он заледенел. Хорошо, мы присмотрим друг за другом.